Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но и кает, его начинает рвать, он уходит. Выходит Притыкин, Притыкин. Уважаемый Петраков-Горбунов должен соб... Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров. Макаров. Егор! Макарова рвет. Он убегает. Выходит Серпухов. Серпухов. Чтобы не быть... Его рвет. Он убегает. Выходит Курова. Курова. Я была бы... Ее рвет, она убегает. Выбегает маленькая девочка. Маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит. Занавес.